Глава одиннадцатая. Ухожу. Пусто было в детдоме. Пусто было в школе. Все разбежались. в Воскресный день. Только ромашка бродил по пустым комнатам и всё что-то считал. Должно быть свои будущие богатства. Да повар в кухне готовил обед и пел. Я пристроился в тёплом уголке за плитой и стал думать. «Да». Это сделал Кораблёв. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошёл к Николаю Антоновичу и выдал меня с головой. Они оказались правы. И Николай Антонович, и немка-француженка, и даже Лиха, который сказал, что на собраниях Кораблёв проливает крокодиловы слёзы. Он подлец. А я-то ещё жалел, что мария Васильевна ему отказала. Дядя Петя. «Что такое крокодиловы слезы?» Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты. «Кажись, соус такой». «Нет, это не соус. Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи». Голова закружилась. Я вздохнул и пошел в спальню. Ромашка сидел в спальне у окна и считал. «Теперь сто тысяч будет всё равно, что копейка», — сказал он мне. «А если набрать отменённых денег и поехать, где ещё это неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги? Я сосчитал. На один золотой рубль прибыли сорок тысяч процентов». «Прощай, Ромашка», — ответил я ему. «Ухожу». «Куда?» «Туркестан», — сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане. «Врёшь!» Я молча снял с подушки наволочку и сунул в неё всё, что у меня было — рубашку, запасные штаны, афишу «Силами учеников четвёртой школы состоится спектакль «Марат» и чёрную трубочку, которую когда-то оставил мне доктор Иван Иванович. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик» то даже отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку. Ромашка следил за мной с интересом. Он все еще считал шепотом, но уже без прежнего азарта. «Если на один рубль сорок тысяч стало на сто рублей...» «Прощай, школа. Не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня. Хороший так». «И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Вальк вспомнит один раз и забудет?» «Стало на сто рублей четыреста», — шептал Ромашка. «Четыреста тысяч процентов на сто рублей. Но я еще вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу. Вот, возьмите за все, что я съел у вас». И Кораблев, которого выгонят из школы, придет ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что. И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришел к нему, стоял и внимательно смотрел во двор, очень грустный и немного пьяный. Полно. Он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверное, виду не подал. Он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же? а, -а — вдруг сказал я себе. Ведь когда я вернулся от Татариновых, я все рассказал ему. Это Валька. Но Валька, помнится, захрапел, недослушав. И вообще, Валька не сделает этого никогда. «Может, Ромашка?» Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами. Он сидел на окне и все умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым, плоским глазом. Но ведь он ничего не знал. Теперь, когда я твердо решил, что это сделал не Кораблев, можно было, пожалуй, и остаться. Но у меня болела голова, звенела в ушах, И почему-то казалось, что теперь, когда я сказал ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой-то тоской в сердце я оглянулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет. Стенка с клеточками, где лежит белье. Вон моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати. Я вздохнул, взял узел, кивнул о ромашке. ***И вышел. ***Должно быть, у меня уже был сильный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. ***Впрочем, еще в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. ***Курточку решено было загнать. ***По моим расчетам, за нее можно было взять миллионов пятнадцать. ***По той же причине — сильный жар и головная боль. ***Я плохо помню, что делал на Сухаревке, хотя и провел там почти целый день. ***Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом.